Мы вышли из танзала и пошли вдоль реки. У меня не было машины, поэтому мы просто шли все дальше и дальше. Скоро дорога постепенно пошла наверх, на холмы. Воздух наполнился ароматом белых ночных цветов. Я обернулся и увидел внизу, под нами, темные очертания фабрики. Желтый свет проливался из танзала на ближайшие окрестности, как будто море пыльцы, и один из оркестров играл ритмичную мелодию. Ветер был нежен, и лунный свет увлажнял ее волосы. Мы оба молчали. После такого танца слова были не нужны. Она вцепилась в мою руку, как слепой, которого ведут по дороге. Достигнув вершины, дорога привела нас на открытое поле, окруженное сосновым лесом. Широкое пространство выглядело, как спокойное озеро. Ровно покрытое высокой, по пояс, травой, поле, казалось, танцевало под ночным ветром. То здесь, то там сияющий цветок сутулился в лунном свете, призывая насекомых». Обняв за плечи, я увлёк её в самую середину травяного поля и там, без единого слова, уложил на землю. — А ты не такой уж болтун, — сказала она с улыбкой. Отширнув туфли прочь, она обняла меня за шею. Я поцеловал её в губы и отстранился назад, чтобы ещё раз посмотреть на её лицо. Она была прекрасна, как сон. Мне до сих пор не верилось, что я держал её в своих руках, вот как сейчас. Она закрыла глаза в ожидании поцелуя.